Глава 42 «У всемогущества оказался странный привкус, соленый и чуть отдающий железом. Я сплюнул красным на камни под ногами и отвел руку в сторону, разглядывая собранный воедино клинок. Длинный, раза в полтора крупнее мечей северян, но все же не такая громадина, как звезда Сааведры». Неплохо сбалансированный, и все-таки голова полыхнула болью. Такой сильной, что даже все приступы после выхода из вирта вместе взятые вдруг показались легкой щекоткой. В глазах потемнело, и я подумал было, что это Сивый все-таки нашел в себе силы подняться и огреть меня по темени волшебным молотом. Но он все так же лежал в нескольких шагах. Боль прокатилась до груди и растеклась по конечностям. Я сжал зубы и упер острие светоча в камни, чтобы не свалиться, но еще держался. Даже когда все мое тело превратилось в один сплошной надорванный нерв. Но когда его буквально разорвало на части, я заорал. Не от боли, которая закончилась так же внезапно, как и началась. От страха. Будто кто-то или что-то огромное ухватило мое трепыхающееся сознание и подбросило вверх на запредельную высоту. Я не превратился в сокола, не воспарил в человеческом теле, но и бесплотным духом себя тоже не почувствовал. Система разбирала меня на части, до молекулы, перемалывала, пропускала через сито, считывала, копировала и стирала сотни и тысячи раз и собирала снова. Но уже кем-то другим я почувствовал себя подопытным кроликом в клетке. Нет, даже не так, скорее инфузории, разрезанной на тончайшие пластинки и помещенной на предметное стекло гигантского микроскопа. Но и тем, кто щурился в окуляр, тоже был я». Всеведущий и всемогущий. Интерфейс исчез, но если бы я смог открыть окно персонажа, то каждая моя характеристика наверняка показала бы уходящий в бесконечность девятки. Я стал видящим в квадрате, видящим в кубе, в десятитысячной степени и, наконец, увидел все. Вообще все. Система достигла крайней точки, того самого экстремума, о котором говорил Романов, и погибла. Полыхнула первородным пламенем и восстановилась снова. Точно такая же и совсем другая. Рагнарёк свершился, но не великой битвой, не гибелью богов и людей, всему этому еще только предстояло случиться». Но всё уже решило одно лишь крохотное мгновение. Та миллионная доля секунды, когда я распадался в прах бытия и восставал из него всесильным гигантом. А они этого даже не заметили. Я видел, как где-то внизу появился Веор. Рыжебородый великан шагнул к поверженному и истекающему кровью Сивому. Произнес что-то, наверняка короткое и обидное. а потом подхватил с камней свой молот и исчез, спеша навстречу судьбе уже в истинном облике повелителя грома ускользающего всезнания не хватило чтобы разглядеть будущее кого то настолько могучего как сын одина и мне оставалось только надеяться, что древние легенды все таки немного ошиблись. И что там, за мутной дымкой, в которую тянулись нити судьбы, он сразит своего извечного врага, но сам уцелеет, а не падет, сраженный смертельным змеиным ядом. Но другие алгоритмы бытия, блеклые и до смешного короткие ниточки судеб смертных я видел все до единой. Они путались, обрывались, переплетались и тянулись туда, куда я еще мог заглянуть. Узнать все про каждого, но я успевал ловить лишь знакомые образы и картины грядущего. Я увидел Рагнера, еще большего, возмужавшего и строгого, истинного сына своего отца, признанного всеми северянами Конунга, ведущего сотни кораблей обратно на Эллиге. могучего воителя и величайшего из вождей, которому еще только суждено было отвоевать свой дом у холода и льда, с которыми пришли те, кто не собирался сдаваться без боя. Я заглянул чуть дальше, и Рагнер превратился в седого ветерана, великого героя и победителя, который смог сделать то, что не успел отец, все-таки принести на острова покой. Хоть за него и пришлось заплатить немалую цену. Конунг сидел в заново отстроенном доме в окружении детей, и рядом была та, что бросила все, чтобы пойти за любимым. Злата не постарела, но превратилась во взрослую женщину, сохранив и даже приумножив девичью красоту. Немногие, даже из самых знатных северянок в доме Рагнара Бьернсона смогли бы похвастаться столь же богатой одеждой. Но глубоко в зеленых глазах пряталась печаль. Рагнар так и не назвал мою сестру своей супругой, хоть и признал всех троих сыновей, что она ему подарила милостью живы и матери Фрик. Двое старших пошли в отца». Но младший, еще не набравший стати темноволосый парнишка, выглядел уменьшенной копией меня. Может быть, его даже назвали Антором. Но ни ему, ни старшим детям Златы не суждено было унаследовать владение отца. Эта участь ждала других, рожденных от знатной северянки, дочери одного из ярлов». Одного из тех, что шел за своим конунгом через горы и закрывал его щитом в бесконечных сражениях на чужой земле. И вовсе не Злата сидела по левую руку от Рагнера. Ей досталось место на дальнем конце стола, рядом с Ида и Ашкуем. Слепая провидица превратилась в дряхлую старуху. Беззубую, седовласую и немощную, неспособную даже есть без чужой помощи. И совсем немного оставалось до того дня, когда ее путь в мире людей оборвется, чтобы продолжиться там, куда даже мой взор уже не мог заглянуть. Аскальд ничуть не состарился, в пышной темной бороде не прибавилось седых волос. А руки все так же крепко держали и старую арфу, и копье, которым он отбивался от релла в тот самый день, когда мы впервые встретились. Кому-то в этом мире не суждено меняться, а кому-то суждено менять сам мир. Я увидел Тимуджина, вытянувшегося и худого юношу с колючими и недобрыми глазами, что скакал через пустые и безжизненные земли с отцовской саблей на поясе. Он целую вечность провел в седле, и ему предстояло провести еще столько же, возвращаясь в родные степи сквозь горячие южные ветры, чтобы взять свое, где-то словом богатура, война духа, а где-то и древним оружием дува сахора, которому еще не раз предстояло обогриться кровью тех, кто не пожелает покориться наследнику хана Ясугея. И однажды земля содрогнется под копытами тысяч коней, и огромная армия пойдет на север, неся на кончиках сабель новое имя Тимуджина, имя, значение которому — война и кровь. имя которым склафы будут пугать непослушных детей и сотни лет спустя. Ведь власть, которую суждено обрести сыну Ясугея, дается лишь ценой ненависти страха. Но кому-то величие достанется иначе. Я увидел Вацлава на троне в зале огромного замка. Но не в родной прашне, а в городе, который был столицей давно павшей империи. и который стал столицей снова, но уже под другими флагами и под властью новой короны. Короны того, кого десятки лет спустя назовут Вацлавом мудрым. Не князем, не императором, но первым королем из великой династии, правителем, в эпоху которого по эту сторону гор больше не будет войн. Вацлав склонился над столом и негромко о чем-то беседовал с важным и почетным гостем, убеленным сединами знатным господином, в котором я едва узнал Ратибора. Старый вояка сменил иссеченный в сотнях бит латы на богатый наряд, а скромный дом воеводы на княжеские хоромы в Вышеграде. Едва ли это принесло ему так уж много радости, Ратибор никогда не желал власти, которая сама нашла его под закат жизни но и отказаться не смог видимо только его приняла дружина и только ему из всех славских князей оказалось под силу говорить на равных со справедливым но грозным соседом по ту сторону гор увидел я и от хана древний как сам этот мир орей сидел среди снегов и скалы опираясь на длинный луг и опустив на сложенные руки усталую голову. Один. Рядом не осталось никого из Тилвиттек. Даже вспышка Рагнарёка, когда первородное пламя полыхало во всех девяти мирах, не смогла вернуть силу забытым богам, их старшие дети ушли в небытие следом за ними». Атхану суждено было пережить каждого из некогда великого народа, и не было участи печальней. Бушевавший вокруг меня шторм стихал, и в его отблесках таяли тянущиеся куда-то в вдаль нити судеб. Я уже не смог бы ни разглядеть их вдалеке, ни даже коснуться, но одна, оборвавшаяся совсем недавно, была еще рядом». и на нее остатков моего ускользающего сквозь пальцы всемогущества все таки хватило я протянул руку и поймал ускользающий кончик потянул неторопливо и аккуратно чтобы не повредить и крепко связался вторым уходящим в прошлое потом опустился на корточки и осторожно взял в ладони крохотное тельце просыпайся прошептал я, проводя по рыжим волосам кончиками огромных пальцев. Твоё время еще не пришло». Вигдис встрепенулась и села, жадно глотая ртом воздух. Но увидеть меня не смогла, да и никто бы не смог, разве что кроме Сивова, который все это время лежал среди камней и смотрел в небо, словно пытаясь разглядеть, чем же обернулась для меня обещанная всевластие. Наверное, он хотел бы, даже за самую страшную цену, оказаться в моей шкуре, увидеть то, что видел я, узнать, чем же все закончилось на самом деле, побывать халифом на час и, наконец, понять, что такой властью не делятся никогда и ни с кем». Когда я вернулся обратно в крохотное и немощное человеческое тело и соткался из воздуха на том же самом месте, где разлетелся на атомы, Сивый отпрянул. Он уже смог подняться на ноги. Система явно отсыпала обладателю целого набора божественных артефактов изрядный запас прочности и запредельную регенерацию. «Не ожидал снова увидеться?» — усмехнулся я. «Как?» «Что это было?» Сивы отступил еще на шаг, громыхнув по камням бронированными сапогами. «Что ты сделал?» «Да особо ничего», — я пожал плечами. «Если не веришь, можешь попробовать сам». «Я не...» «Ну, ты же так хотел эту игрушку». Я улыбнулся и отвел руку назад, размахиваясь. «Пожалуйста, забирай, мне не жалко». Клинок всевластия провернулся в воздухе и со звоном упал сивому под ноги.